Мавре хорошо знали язык торговли и морские связи своих противников, и это было их преимуществом. У маврев пиратство было строго организовано. Мусульманские правители обычно получали 10% от продажи награбленных товаров, а также от выкупа, полученного за пленных христиан. За это пиратам предоставлялось убежище в портах. Они также имели право свободно продавать на рынках свою добычу и рабов-христиан. Члены команды пиратского судна или целой флотилии подчинялись определённым законам в отношении дисциплины и дележа добычи, как это было в обычае и у христианских коллег. Капитан, называемый по-арабски рейс, оснащал свой корабль на собственные средства. Рабы-христиани обслуживали паруса и вёсла, где нырячи выполняли на борту роль надсмотрщиков за рабами. Одновременно они являлись также штормовыми группами, с целью которых осуществлялся захват вражеского корабля. Как только корабли покидали свои базы, флаг на них заменялся для маскировки флагом одного из европейских средиземноморских государств. Чтобы заставить противника остановиться, стреляли из пушек. Зажигательные снаряды, которыми в упор часто пользовались в ходе морских сражений, не применяли так как пиратам нужно было получить добычу невредимой. Самым распространенным видом пиратских кораблей в то время были парусники Дау и Шебекке, которые, начиная с 15-го столетия, имели на корме и на носу огнестрельные орудия. В 1504 году арабским пиратам удалось захватить две большие военные галеры папы Юлия II, которые шли из Генуи, Чивита векк с ценным грузом на борту. Галеры находились друг от друга вне пределов видимости, и на них не было принято никаких мер предосторожности. И вот на широти острова Эльба появился бесстраходный парусник, который направился прямо к папской галере, шедчив впереди. Парусник почти поравнялся с галерой, и притаившиеся до этого под палубой арабы приготовились к абордажу. Только теперь на папском судне заметили опасность, но было уже поздно. После короткой схватки галера оказалась в руках пиратов. Оставшимся в живых членам команды было приказано снять одежду, в которой тут же облачились пираты. Они замедлили ход галеры, взяли собственный корабль на буксир как трофей и стали ждать вторую галеру. Хитрость полностью удалась. Когда вторая галера приблизилась на достаточное расстояние, Она была также захвачена. У папы стало на два военных корабля меньше. Предводителя мавританских пиратов, который провел эту дерзкую операцию, звали Хорук, Арудж. За его рыжей бордой его прозвали Барбароссой, Рыжебородой. Он был сыном гончара Якоба Рейса, христианина, который переселился с Балка на остров Лесбос, Митилена. После захвата острова турками он и его семья приняли ислам. Гончар имел мореходное судно, на котором доставлял на рынке свои изделия. Согласно легенде, когда подросли его сыновья, отец стал вместе с ними иногда пробавляться морским разбоем. После смерти отца его сыновья Харук, Элиас, Исхак и Ацор продолжили это занятие. Во время одного из пиратских плаваний Орудж был захвачен в плен галерой ордена Иоанитов, а Элеас убит. Печвидно Исхак продолжал дело отца-гончара в одиночку, так как отсор с этого момента начинает успешную деятельность на побережье морского разбоя, прине셔й ему славу самого знаменитого пирата своего времени. Он получил от турецкого султана почётное имя Хайраддина, хранителя верующих, как и брат его Орудж Из-за рыжей бороды его тоже называли варбароссом. Вначале отсар действовал в одиночку, захватывая христианские суда, чтобы собрать большую сумму для выкупа из плена своего брата Хорука Аруджа. Однако скоро вокруг молодого и чрезвычайно удачливого пирата стало собираться всё больше и больше сторонников. И несмотря на это, прошли годы, прежде чем отсару удалось выкупить своего брата, плававшего гребцом на галере Иоанитов. После возвращения Аруж стал во главе крупной пиратской организации, которая за большое вознаграждение оказывала услуги различным хозяевам.